Глава шестая, в которой Вивиан Крэбс получает пугающую информацию. Близнецы вспоминают детство, а Айрис Белфорд демонстрирует твердость своих намерений. Время до ужина тянулось для Вивиан бесконечно. Она передумала уезжать из гриффин -хола вечерним поездом и теперь бесцельно бродила по дому, не в силах сидеть одна в комнате. В сад было не выйти из-за непрекращающегося дождя, и девушка была бы рада любой компании, только б не находиться наедине со своими мыслями. Но все гости сразу после чаепития разошлись. Впрочем, в библиотеке, обложившись со всех сторон раскрытыми книгами, продолжал свои малопонятные занятия Себастьян Крэпс. У Вивиан мелькнула мысль поговорить с ним об отце. Все же они были родными братьями, но она быстро отказалась от нее. У Себастьяна Крепса был какой-то неприкаянный, страдальческий вид, а такие люди вызывали у нее жалостливые чувства, да и беседа с ним вряд ли могла бы ее развлечь. Тетушка Розмари на роль приятного собеседника тоже явно не годилась. Она вообще относилась к тем пожилым леди, которых Вивиан считала крайне утомительными особами. Такие вечно невмеру оживленные, суетливые старушанцы, могут кого угодно довести до помешательства своей вздорной болтовней и ветхозаветными назиданиями. Близнецы так те вообще сразу после того, как старый Крэбс покинул гостиную, переглянулись и скрылись в неизвестном направлении. Вивен, не имевшая ни сестер, ни братьев от этой молчаливой слаженности действий ощутила неведомую ей ранее сиротливость. Лучше всего скоротать время ей помог бы Майкл. В нем она чувствовала нечто родственное себе. Он, так же, как и она, старался жить легко и беззаботно, без напрасных раздумий и сожалений, и ценил жизнь за ее щедрость. Зная Майкла всего несколько часов, она с удовольствием принимала его двусмысленные, на грани приличий, тяжеловесные комплименты и искренне задавалась вопросом, что же он нашел в ее бесцветной кузине. Поднявшись на второй этаж, она сняла туфли и босиком на цыпочках подошла к дверям комнаты, где расположились супруги Хоггарт. Медленно нагнувшись, Вивиан прислушалась. Из комнаты не доносилось ни звука. Ни Майкла, ни Грейс там, по всей видимости, не было. За этим занятием и застал ее Симмонс. Неслышно появившись в коридоре, он громко откашлялся и невозмутимо провозгласил «Мисс Крэпс просит к телефону. С вами желает говорить миссис Фостер из Калифорнии». Найдя в себе силы не покраснеть и чувствуя осуждающий взгляд дворецкого, Вивиан, чертыхаясь в полголоса, надела туфли и спустилась в холл. Уже берясь за трубку, она увидела в просвет между половинками ширмы, отделяющей гостиную от холла, незнакомую женщину, которая стремительно удалялась в сторону библиотеки. Высокая, стройная, в коричневом твидовом костюме и маленькой шляпке. Незнакомка двигалась по дому так, словно не раз уже бывала здесь. «Алло! Алло, Вивен! Ты слышишь меня, дорогая?» Из трубки умоляющей доносился голос «Миссис Фостер». «Да, мама, я слышу тебя. Поздравляю с бракосочетанием. Будничным тоном произнесла Вивиан, все еще ломая голову над тем, кем же была увиденная ею молодая особа. «Как ты? Все прошло хорошо? Вы с Реджи еще не уехали в Гонолулу?» «О, свадьба была роскошная! Ты не представляешь, кого пригласил Реджинальд? Я просто глазам своим не поверила, когда...» Нервозные нотки пропали из голоса миссис Фостер, и она принялась перечислять именитых гостей, присутствовавших на свадьбе. Вивиан, хорошо зная мать, дала ей выговориться, умеренно повосхищалась, задала несколько уточняющих вопросов по поводу наряда невесты и выслушала все подробности свежих светских сплетен». С кем-либо другим такой разговор мог бы стать достаточно долгим и утомительным, но миссис Фостер неизменно была куда-нибудь приглашена выпить пару коктейлей, поужинать в ресторане или посмотреть нашумевшую пьесу, так что все события излагала максимально коротко и емко. В этой же репортерской манере она сообщила дочери о том, что ее усердно разыскивают двое настойчивых молодых людей. «И ты знаешь, дорогая...» Они не сумели произвести на меня благоприятное впечатление». В голосе «Миссис Фостер» прозвучал кроткий упрек. «Я считаю, тебе нужно больше заботиться о том, чтобы выбирать из своего окружения достойных молодых людей. Конечно, тебе виднее, в конце концов, моя юность позади, да и жизнь не стоит на месте, но хорошие манеры еще...» У Вивиан похолодело внутри. Она перебила мать, стараясь, чтобы та не заметила ужаса в ее голосе. Они представились... «Кто, дорогая?» – удивилась миссис Фостер, уже перескочившая на новую тему. «Эти молодые люди. Вот только не говори мне, что ты всерьез заинтересована кем-то из них», – упрек превратился в осуждение. «Я уверена, что и Реджи этого не одобрит, а я теперь, знаешь ли, вынуждена считаться с его мнением. Мама, просто скажи, они назвали себя? И что они вообще хотели?» «Не помню, дорогая, вот совершенно вылетела из головы». Беседа успела наскучить миссис Фостер, и она торопилась ее завершить. «Давай мы поговорим об этом, когда ты вернешься домой. Я немного задержалась и уже прилично опаздываю к Вентвортам. «Мама, стой!» — Вивиан почти кричала, зная, как та любит, неожиданно для собеседника заканчивать разговор. «Ты сказала им, где я сейчас? Постарайся вспомнить, это очень важно». «Ну, конечно же, нет!» — возмутилась миссис Фостер. «Я же говорю тебе, мне они совершенно не понравились. Я объяснила им, что ты решила навестить дедушку, но деталей уточнять не стала. Ну все, целую, дорогая, мне нужно бежать. Раджу уже начинает на меня злиться». Связь со щелчком оборвалась. Вивен, прижавшись лбом к гладкой прохладной стене, осталась стоять с телефонной трубкой в руке. Единственными гостями, кто нисколько не нервничал в ожидании ужина, были брат и сестра Адамсон. Сразу после чаепития они, как и условились между собой заранее, ускользнули на чердак. Это место многое для них значило. Тут прошла внушительная часть лета 1921 года, которое было одновременно и самым счастливым, и самым трагическим в их жизни – Благодаря чердаку дождливые летние дни, когда миссис Уотс загоняла их, неугомонную троицу в дом, нисколько не омрачали настроение детей. Здесь у них было тайное царство, полное и секретов. У взрослых тем летом было полно своих мрачных забот, поэтому они нисколько не досаждали Грейс и близнецам излишней опекой. Можно даже было сказать, что дети предоставлены сами себе, и это лучшее, по их мнению, что с ними могло случиться. Эти воспоминания близнецы продолжают бережно хранить в своих сердцах и долгие годы спустя. Летнее счастье закончилось внезапно. Наступила осень, и вслед за этим Матиас Крэпс поручил миссис Уоттс подготовить детей для отъезда. Все сокровища, дорогие сердцу каждого, кто хоть раз сооружал из старого комода кукольный дом – или мастерил аэроплан из птичьих перьев, проволоки и шелковых нитей от разобранного на части Тауматропа остались на чердаке гриффин -холла. Они не успели ничего забрать, да и не получилось бы. Правилами пансиона Оливии и закрытой школы для мальчиков воспитанникам не дозволялось привозить с собой игрушки и памятные вещи. «Чем быстрее ребенок освоится в новой среде, тем лучше для него». «Дисциплина и разумный распорядок дня вытеснят трагические воспоминания не дадут развиться меланхолии или таким пагубным привычкам, как лень и слезливость», — в нетерпящей возражении манере сообщила школьная директриса. «Это полностью совпадало с мыслями самого Матьяса Крэпса, который терпеть не мог слюнтяйство и собирался выполнить свой долг — дать осиротевшим внукам подобающее образование». Именно поэтому он, посоветовавшись все с той же директрисой, завоевавшей его доверие, предпринял все необходимые меры, чтобы дети его преступной дочери, малодушно лишившие себя жизни, были разлучены на несколько долгих лет и находились под строжайшим надзором. В те годы еще бытовало такое мнение, что близнецы нередко пагубно влияют друг на друга, и поэтому их в определенном возрасте разумнее всего разлучать без всяких сантиментов. «Уж в чем-в чем...», в чем. А в сантиментах Матиаса Крэпса обвинить было сложно. Подчиняясь его воле, Филиппу и Оливии запретили переписываться и видеться до самого конца обучения. Предупредив педагогов о трагических обстоятельствах, произошедших в семье Адамсон, Матиас Крепс высказал свои опасения, что его внуки могли унаследовать от матери легкую степень безумия, толкнувшую ее на страшный поступок. С той поры Оливия и Филипп практически никогда не оставались одни. Каждое их действие, каждое слово подвергалось пристальному изучению. Тоска друг по другу, охватившая обоих, и шок от известия о гибели матери толковались как непозволительная нравственная распущенность и меланхолическое расстройство. В пансионе Оливии полагали, что подобные душевные хвори излечивают рукоделие и латынь, В школе для мальчиков же с тоской и сердечной болью боролись при помощи строгой муштры и принудительного вовлечения воспитуемого в коллективные игры на свежем воздухе. На каникулы близнецы оставались в опустевших дортуарах, продолжая обучение по облегченной ввиду отсутствия полного штата учителей программе. Только спустя несколько лет после отъезда из Гриффин-Холла близнецы благодаря Себастьяну получили возможность обмениваться весточками. Послания друг для друга они аккуратно прятали под склеенные по краям листы писем к дяде, и он присылал их ровно таким же образом. Это давало им возможность преодолеть почти что тюремные школьные порядки. Незримая связь, ослабевшая за несколько лет разлуки, вновь окрепла. Теперь близнецы считали каждый день до своего воссоединения. Впервые после расставания брат и сестра увиделись в 1930 году. Близнецы запомнили друг друга детьми, и первые несколько минут после встречи молча, опешив от неожиданности, стояли, не проронив ни слова, заново изучая друг друга. Однако это по-прежнему были они, бедняжки Адамсон, воссоединившиеся наперекор судьбе, несколько скупых прикосновений и ничего не значащих на первый взгляд слов, и раздался, неслышный никому, кроме них щелчок, знаменующее окончание темных времен и наступление новой эры. Мир близнецов вновь стал цельным, трещины заросли травой, хоть в них и продолжали ржаветь доспехи, павших в этом невидимом сражении. «Смотри-ка, а здесь, похоже, все осталось по-прежнему», — обрадовалась Оливия, когда они проникли на чердак и предусмотрительно притворили за собой тяжелую дверь. Вместо ответа Филипп чертыхнулся, когда чуть не упал, запутавшись в полусгнившей лошадиной упряжи. «Раньше чердак казался мне более просторным». Недовольно заметил он, отодвигая с пути носком ботинка комок подозрительной рухляди, откуда в разные стороны прыснул многочисленный паучий отряд. «Дуралей, это просто мы были маленькие. Гляди, это же мистер Хатчинсон». В углу, возле небольшого слухового окна, затянутого пыльной паутиной, стоял их давний знакомец — поролоновый манекен в старомодном фраке и цилиндре. Когда-то белоснежная манишка пожелтела и скукожилась, из рукава, набитого ветошью, торчала надломленная клюшка для крикета. Мистер Хатчудсон в свое время был неизменным участником многих чердачных забав, покорно соглашаясь на роли злодеев, которым всегда доставалось по заслугам. И мой дворец, и сани снежного короля, и даже библиотека сохранилась. Оливия нежно погладила старинную качалку, в которую был запряжен деревянный конь на колесиках, и пробралась, согнувшись в три погибели, через сооружение сплетенных садовых стульев, преграждающее путь к самому укромному уголку чердака. Тут в деревянных ящиках, установленных друг на друга, как на книжных полках, хранились книги и альбомы. Сняв с плеча высохший мушиный трупик, Оливия принялась перебирать содержимое библиотеки, но сразу же расчехалась и подняла этим еще больше пыли. «Как думаешь, дедушка не будет возражать, если я кое-что отсюда заберу?» — рассеянно спросила она, отыскав нюрнбергского ангела, но Филипп не ответил ей. «Или не стоит таскать за собой старый хлам. Где-то в крыше есть дыра, и половина книг пришла в негодность». «Подушечные сиденья вообще выглядят так, будто их кто-то драл когтями. А за стойкой библиотекаря теперь машинное гнездо и...» «Ты можешь помолчать хотя бы минуточку», — светским тоном поинтересовался Филипп, резко выныривая из рассохшегося шкафа с на одной петле дверцей. «А что такое?» — Оливия уловила в голосе брата напряжение. Вместо ответа он поманил ее к себе. Девушка осторожно проползла под веревочным ограждением, отделяющим библиотеку от хаотического нагромождения остальных чердачных сокровищ и подошла к брату. Филипп сидел на корточках и, склонив голову, внимательно к чему-то прислушивался. Он сделал сестре предупреждающий знак, прижав палец к губам и взглядом указал на расщелину в полу. Доски в этом месте рассохлись, образовав отверстие размером с «фартинг», Примечание. Фартинг. Мелкая английская монета, равная одной четверти пени. Конец примечания. Оливия, опустившись на колени, заглянула туда, но сначала не увидела ничего, кроме фрагмента скомканного ситцевого покрывала. Она вопросительно вскинула брови, и Филипп прошептал ей на ухо «Там кто-то есть! Девушка!». Оливия с удивлением и укоризной посмотрела на брата, ранее незамеченного в подглядывании за женщинами, Но он раздраженно закатил глаза и легонько постучал пальцем по ее правому уху, а потом указал вниз. И правда, прислушавшись, она уловила то приближающиеся, то удаляющиеся мелодичные звуки. Кто-то немного фальшиво, но с душой напевал свадебную карету для Дженни. Голос доносился то глушей, то звонче, будто его обладательница кружилась в танце. У Оливии затекли ноги, и она, недоуменно пожав плечами и не находя большого интереса в том, чтобы подглядывать за прислугой, а комната под самой крышей, несомненно, принадлежала одной из горничных Гриффин-Холла, пошевелилась в попытке встать. Ее рука неловко задела пыльную медную вазу, та задумчиво покачалась и упала на жестяную коробку из-под кубиков мясного экстракта. Филипп схватил сестру за локоть и заставил остаться неподвижной, но свадебная песенка оборвалась. Не в силах сопротивляться соблазну, Оливия медленно склонилась над отверстием в полу, и ее взгляду предстал чей-то идеально ровный пробор на гладких черных волосах. Девушка стояла прямо под близнецами, чуть склонив голову и прислушиваясь, не раздастся ли снова странный шум с чердака. Для того, чтобы задрать голову и обнаружить тайного соглядатая, достаточно было нескольких секунд. Филипп сориентировался быстрее сестры, схватил щербатое блюдце с окаменевшим яблочным огрызком, он перевернул его и накрыл тайный глазок. Медленно и очень осмотрительно, стараясь не скрипеть половицами и не устроить еще один тарарам, близнецы покинули чердак. Однако пока они ретировались, у Оливии не шли с головы мысли о том, что кухарка и экономка являлись почтенными седовласыми дамами, а молоденькие горничные Эмма и Дорис – скрывали под белоснежными наколками золотисто-рыжие кудряшки. После разговора с матерью Вивиан не находила места. Нервное напряжение, в котором она пребывала уже третью неделю, давало о себе знать. Известие о том, что братья Люгер приступили к ее поискам, заставляло думать, что все намного серьезнее, чем она предполагала. Происходившее больше не напоминало забавное недоразумение, теперь все слухи, ходившие о братьях Люгер и их должниках, вспомнились Вивиан в подробностях. в Джимми! В какую же дерьмовую переделку ты меня втравил!» Чуть не завопила она в голос, сжимая кулаки и чувствуя, как ногти до боли впиваются в мякоть ладоней. Девушке стало тяжело дышать. Узкий корсаж нательной грации стискивал ее грудную клетку и мешал сделать глубокий вдох. Пытаясь справиться с невесть откуда взявшейся тошнотой, она глубоко вдохнула несколько раз, обхватив левой рукой шею, и ужаснулась тому, какие ледяные у нее пальцы. Когда рядом раздалось вежливое покашливание, Вивион чуть не вскрикнула от неожиданности. «Что с вами, кузина? Вам дурно?» В голосе Грейса звучало и любопытство, и затаенное злорадство. Может быть, велеть принести стакан воды? Нет-нет, благодарю. У меня просто немного закружилась голова. Я прилягу ненадолго и все пройдет. Нет, правда, совершенно не о чем беспокоиться. Грейс еще какое-то время смотрела на кузину, и выражение ее голубых, водянистых глаз показалось Вивен насмешливым. Ну, как угодно произнесла она и неспешно направилась в гостиную. Вивин проследила за тем, как Грейс пересекла комнату и скрылась за дверью библиотеки, а потом быстрыми шагами приблизилась к столику с напитками. Камин уже разожгли, на изломанных гранях хрустального графина пылали отцветы огня. Наполнив бокал золотистым виски, девушка торопливо сделала несколько глотков и присела на диван. Шею, плечи и спину охватило приятное тепло. Кончики пальцев начала покалывать, Тошнота и стесненность дыхания отступили. Мысли Вивиан потекли спокойно, рассудительно, Никто не беспокоил ее. Дом затих, и она с удовольствием вслушивалась В уютный шелест дождя за окнами гостиной. Посидев в полной тишине и абсолютно успокоившись, В голове у Вивиан сложился план. Теперь она корила себя за то, что так неумно Повела беседу со старым Крэпсом. Вместо того, чтобы выпрашивать крупную сумму сверх ежемесячного содержания, ей всего лишь нужно было попросить у него свою долю наследства и отказаться в письменной форме от дальнейших притязаний на капитал. Такое решение показалось девушке и логичным, и справедливым. Она не сомневалась, что старик признает практичность ее ума и с легкостью пойдет на сделку. Вивион встала. Разгладила платье, чуть подкрутила пальцем пару локонов у лица и решительно направилась к лаборатории, где она надеялась застать Матиаса Крэпса одного. Минуя быстрыми шагами и гостиную, и библиотеку, где у дальней стены все так же корпел среди раскрытых фолиантов, такой нелепый, в своем бесполезном усердии Себастьян Крэпс, она свернула к лаборатории и была практически сбита с ног кузиной Грейс. «Прошу прощения», — задыхающимся голосом произнесла та и, прижимая к себе правую руку, будто скрывала что-то в складках платья, неловко обогнула Вивиан. Девушка проводила Грейс недоуменным взглядом. Раскрасневшаяся, будто от быстрого бега с воспаленными, припухшими глазами, кузина теперь вовсе не выглядела насмешливой или злорадной. Сейчас она походила на женщину, мир которой перевернулся и обрушился ей на голову. Однако у Вивиан были свои проблемы, которые требовали срочного решения, чтобы вникать в перипетии семейных сложностей кузины Грейс. Она поправила узкий, тугой поясок и приблизилась к дверям лаборатории. Через приоткрытые створки до нее донеслись голоса. Один мужской, низкий, а второй явно принадлежал женщине, но звучал приглушенно. К старику пришла очередная попрошайка. С раздражением подумала Вивиан. Либо тетушка Розмари, либо гордячка Оливия Адамсон. Если тетушка, то она мгновенно доведет его до белого колени, и мне придется снова ждать, когда представится удобный случай. Медленно, сделав пару шагов вперед, она приникла к щели между створками и заглянула в комнату. Вопреки ее ожиданиям, В лаборатории не было ни Матиаса Крэпса, ни тетушки Розмари, ни Оливии. Она увидела, как Майкл, наклонившись, покрывает нежными поцелуями ладони девушки с короткой стрижкой. Незнакомка была одета в безвкусное полосатое платье, и Вивиан поняла, что именно ее она заметила, когда беседовала по телефону с матерью. «Здорово, что ты все-таки приехала, Айрис, дорогая. Я счастлив уже от того, что вижу тебя, что могу говорить с тобой». «Я приехала вовсе не ради тебя, Майкл». Голос девушки звучал холодно и отстраненно. «Я не изменила своего решения и не собираюсь делать это в дальнейшем. Тебе придется смириться». «Подожди, Айрис! Подожди, не руби с плеча! Прошу тебя, подумай, пару дней! Столько усилий, столько времени потрачено! Неужели ты все пустишь под откос? Подумай, прошу тебя! Подумай хорошенько!» Майкл в смятении сжимал руки девушки, качая головой. В его мольбах слышалась и затаенная ярость, и отчаянная надежда. На мгновение Вивиан даже стала его жаль, хотя на нее и произвела крайне неблагоприятное впечатление такая двуличность. На глазах жены ухаживать за ее родственницей и тут же неведомым образом притащить в дом свекра свою любовницу? Майкл или излишне самонадеян, или попросту привык, что ему все сходит с рук. Увлекшись подглядыванием за неверным мужем несчастной кузины Грейс, Вивиан потеряла осторожность и сама чуть не попалась — В коридоре послышались голоса и торопливые шаги. Не раздумывая, девушка толкнула дверь чулана, находившегося рядом с лабораторией, и проскользнула внутрь крохотной темной комнатенки. Из оконца под самым потолком сочился тусклый свет. К стенам жались узкие стеллажи. Затворив дверь, она притаилась в ожидании, когда освободится путь наружу. Звук гонга созывающий гостей Гриффин Холла к ужину, застал близнецов у входа в лабораторию, где они надеялись найти Матиаса Крэпса. Вместо него на пороге возник растерянный Майкл. Стремительно шагнув вперед, он захлопнул за собой двери и пробормотал. «Надо же! А я был уверен, что мистер Крэпс здесь. Ну, увидимся в столовой!» Дружелюбно кивнув, он, насвистывая, скрылся за поворотом. К удивлению близнецов, дверь чулана вдруг распахнулась, и оттуда без тени смущения на лице вышла Вивиан. Не произнеся ни слова, только высокомерно улыбнувшись Филиппу и полностью игнорируя его сестру, девушка спокойно удалилась. Молодые люди проводили кузина удивленными взглядами и переглянулись. Когда же и они покинули узкий коридор, из дверей лаборатории выскользнула «Айрис Белфорд». С облегчением выдохнув, она стерла капельки пота, выступившие на лбу, и отправилась по лестнице для прислуги наверх, в комнату, которая была ее жилищем на то время, что она работала у Матиаса Сакрепса, помогая ему писать мемуары.